Очень утомили меня. Сердце дает часто мертвые точки, и приходится прибегать к Страфанту, этому моему спасителю. Кроме того, и времени у меня мало, ибо много часов уходят на сообщения и переписывание их. Зрение мое тоже ослабло, и мне трудно писать мои записи, записанные часто бледным карандашом. Все эти записи требуют приведения в порядок, а приток новых не прекращается. Перечла написанное о моем состоянии и думаю, что говорите ему Боллингу? Этого не следует. Просто скажите, что мое сердце ослабело и мне нужен сейчас небольшой отдых. Между прочим, одновременно с телеграммой вам я послала и ему, благодаря его за оказанную учреждением помощь. Думаю, что придется мне написать ему. Но как трудно писать, когда люди не понимают самых первых основ служения или подхода к силам света. Для них все возможно, все легко и все просто. Не знают они, что чем ближе к свету, тем и законы становятся неумолимее. Хочу закончить мою письмо беседу из надземного. Она, как бы, поддерживает написанное мною. Сто семнадцать. Урусвати знает понятие победы, начиная с созидания, охраненное битвою. Мы поймем утверждение победы. Пусть струна победы звучит, пусть приметны знаки движения. Ибо в беспредельности не может быть поражения. Также примем наш зов как жизненный совет». Урусвати правильно вспомнила о проводе братства. Только около этого провода можно получить представление о разнообразии привходящих обстоятельств. Наше братство представляет лабораторию, по всем отраслям жизни, по всему миру проводит соучения, вводящие новые познания тонких энергий. Так и победы наши находятся в тонких условиях. Иногда требуется ряд лет, чтобы и земными глазами усмотреть начертание правильного пути. скажут, насколько заботливо были предусмотрены обстоятельства, и некоторые оценят миру выдаче. Так учитесь нашему терпению, пусть несломимое устремление братства будет примером во всех действиях. Наша внутренняя жизнь содержит тонкое отображение земных путей во всей их разновидности, потому мы советуем иметь ум быстрый и подвижный. Древние говорили о правдоподобии всех неправдоподобностей, так учили о расширении сознания. Также не раз повторяли сказку о неповоротливом полководце, который с холма усмотрел поражение части своего войска, но не успел повернуться, чтобы увидеть главную победу. Дарованные разнообразие привходящих обстоятельств дает и сложность, и трудность. но и красоту созидания, потому спокойно будем принимать все идущее к нам, ибо знаем, что с помощью великого Владыки все трудности сложятся как лучшие ступени нашей лестницы восхождения. Так продолжим нашу созидание, огражденное битвую, и утвердимся на победе. Обнимаю вас, родные, знаю, как будут гореть ваши сердца любовью к усиленной деятельности. Под лучом, бладики, шлю вам весь огонь моего сердца, всю мою веру в вас. Как здоровье Софьи Михайловны? Передайте ей мой сердечный привет и просьбу: ничем не волноваться, ибо все наладится, все будет охорнено. Держу вас в сердце, шлю мысли спокойствия. Елена Ролих. 1 ноября 49 -го года. Калимпонк Родные мои, вчера прилетела радостная телеграмма о переезде в новое помещение и начале деятельности учреждений, а сегодня долетело и письмо от 22 октября. О добавочных картинах я сейчас не запрашивала бы Болинга. Дайте ему самому додуматься до этого. Может быть, удастся затронуть этот вопрос с Катрином, и она согласится одолжить несколько из имеющихся в ее коллекции, конечно, с указанием на лоан (английское заём). Хотелось бы представить искусство нашего родного пассенки, певца великой шамбалы, как можно лучше и богаче. Ведь каждое произведение несёт на себе наслаждение такой чистоты и возвышенные мысли и ауры его создателя, насыщая особым светом. особо радостными вибрациями всю атмосферу помещения, где они висят, и дальше. Родные, сосредоточьтесь всеми силами духа на деятельности вашей и не слишком тревожтесь второстепенными вопросами. Все уладится. Скажу только вам, Армагеддон окончился поражением врага. Новая эра началась семнадцатого октября, когда враг был изгнан из нашей Солнечной системы. Строительство новое начнется под моими лучами. Двадцать восьмое ноября тысяча девятьсот сорок девятого года Калимпонг. Родные мои, сейчас пришла ваша телеграмма с вопросом относительно приезда Жанетты в Нью-Йорк. Ответим завтра, ибо сегодня воскресенье. О всяких вражеских выпадах нужно знать, уметь при случае ответить. но слишком тревожиться не следует. Мы на кануне стольких смен. В мире сейчас происходят такие события, изживаются последствия давних посевов, которые приведут к развязке. Но развязки неожиданный. Истинно, мы живем во времена апокалиптические, и космическая справедливость явит свой суд. Но радостно сознавать, что последний бой сил света с Ерафантом зла.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 Катастрофу удалось отодвинуть и уменьшить ее будущие размеры, но не избежать. За благовременное предупреждение давали возможность друзьям спасти свои капиталы и отнестись разумно ко всем данным советам. Никому из них не было указано расширять свои дела. Наоборот, бойлинг был остановлен в своих широких планах. Давать предупреждение только накануне события или бедствия значит творить лишь панику. и усугублять опасность. За благовременное указание есть мудрое предвидение и благое действо. Есть русская пословица «Цыплят по осени считают». Она ко многому приложима. Кроме того, катастрофа была отложена ценой огромной жертвы, о которой друзья наши, может быть, узнают только когда перейдут за черту. Судьба всей планеты висела на волоске, и в этом плане И сейчас опасность хотя уменьшена для всей планеты, но неизбежната и снова приблизилась. И потому снова прошу всех друзей и близких сотрудников проявить новую осторожность в течение марта, особенно во второй половине месяца. И я не ведаю иногда точных сроков и живу все время в ожидании. Но не знание это является лучшей охраной нам. и нужным обстоятельствам, лучшей дисциплиной терпения, доверия и выработкой спокойствия. Доверие необходимо и полное, ибо великий Владыка видит то, что мы не видим. Невозможно представить себе всю сложность узора обстоятельств и особенно кармических переплетаний. И вся эта сложность постоянно меняется и вносит новые возможности или ущербы, и вот именно эти возможности и ущербы – меняют многое и тут нужно полное доверие ученика, который идет под руководством учителя. Прочтите параграф в общине о непреложности плана. Трудитесь нося в сердце образ любимой, творите все во имя его, посылайте ему пламенную любовь и в лучшую минуту придет неожиданный ответ, всегда неожиданный, ибо нужно, чтобы многие условия космические совпали. но главным образом всегда принимается во внимание состояние сердца, потому берегите сердце, соблюдайте спокойствие и укрепляйте этим нервную систему. Мощь великого Владыки велика и теперь стала еще величественнее и неоспоримой. Многое может произойти в течение пяти месяцев, но от учеников близких требуется полное доверие, полное отсутствие сомнения и страхов. Сейчас у меня трудное время из-за моего сотрудничества с великим владыкой на плане космическом и земном. Сотрудничество это не позволяет оставляться на мелочах жизни, требует страстной сосредоточенности для принятия сообщений, которые не только нужно записать, но и запомнить. Пишу и запоминаю, но с трудом могу придерживаться системы в записях, ибо сообщения часто затрагивают самые противоположные темы. от тем космического значения до обыходных, но все моё существование устремлено к знанию и строительству космическому. Земные знания кажутся решенными смысла и такими ограниченными, но сознание, объединенное с космическим сознанием великого Владыки, знает сущность вещей и значение всего происходящего и видит будущее. Веха перед решительными событиями подходят. И может совпасть с переездом на уявленный северный путь. Евите родное все спокойствие. События ярые не коснутся вас. Вы работаете для лучшего сотрудничества между обеими странами, и вам будет оказана помощь от новой страны. Евите себе приказ полного спокойствия и доверия к великому владыке, и оявитесь на его луче, ничто не коснется вас.